Когда я пришел в себя, то жалел лишь об одном, что он сразу не вышиб мне мозги. Там на главной площади в Минске лежала половина моих людей мертвых или раненых, а русские с ликующими криками столпились вокруг. Жалкую г о р с к у уцелевших согнали на крыльцо ратуши под к о н в о е м казачьи сотни. Увы, что я мог сказать, что мог поделать? Было ясно, что я завел их. В хитроумную з а п а д н ю враги узнали, зачем мы здесь, и приготовились к встрече. А виной всему это донесение, которое заставило меня пренебречь предосторожностями и ехать прямо в город. Как мне оправдаться? Слезы потекли по моим щекам, когда я увидел гибель своего эскадрона и подумал о тяжкой судьбе моих товарищей из великой армии, которые ждали, что я привезу им еду. Ней доверился мне, а я не оправдал доверия. Как часто вглядывается он теперь в снежную даль, ожидая отряда с зерном, который никогда не порадует его взор. Да и собственная моя участь была не из легких. Сылка в Сибирь, вот лучшее, на что мог я рассчитывать. Но поверьте мне, друзья, что не о себе, а о голодающих товарищах горевал а т и е н ж е р а р Когда по щекам его покатились слезы, которые тут же замерзали. Что такое? Раздался около меня грубый голос, и я, повернувшись, увидел того самого здоровенного, чернобородого драгуна, который стащил меня с седла. Глядите, к а ф р а н ц у з плачет, а я то думал, за корсиканцем идут одни только храбрецы, а не дети. Если бы мы встретились один на один, я показал бы вам, кто храбрее, сказал я. Вместо ответа этот негодяй дал мне пощечину. Я схватил его за горло, но десяток русских солдат оттащили меня от него и держали за руки, а он снова ударил меня. Презренный пес, воскликнул я, разве так обращаются с офицером и дворянином? Никто вас не звал в Россию, сказал он, а уж ежели вы сюда пришли, то и получаете, что заслужили. Будь моя воля, я попросту пристрелил бы тебя на месте. Когда-нибудь вы за это ответите, воскликнул я, вытирая с у с о в кровь. Если гетман Платов одного со мной мнения, завтра в этот час тебя уже не будет в живых, ответил он и бросил на меня свирепый взгляд. Потом он сказал своим солдатам несколько слов по-русски, и все они мигом вскочили в седла. Подвели бедняжечку Фиалку, у которой вид был такой же несчастный, как у ее хозяйна, и велели мне сесть. Мою левую руку обвязали ремнем, другой конец которого прикрепили к стремени драгунского сержанта. И вот я с остатком своих людей в самом плачевном положении выехал из Минска на север.